Глава седьмая. Нестыковки. Время обеда закончилось, но ароматы съеденной пищи еще витали в ресторанном зале. Официанты сидели у окна, обсуждая собаку-постояльца, которая, по их мнению, походила на кенгуру. Сергей Дулов взглянул в окно. На самом деле это была длинношерстная немецкая овчарка. Кобель поднял лапу и пометил тую на зеленом газоне. — С кем можно поговорить из отдела обслуживания? — спросил Сергей. Официанты вскочили и начали собирать со столов несвежие скатерти. Кто-то указал на дверь за стойкой буфета. Сергей обогнул стойкой и вошел в обитую тканью дверь. «Здравствуйте — Здравствуйте! — поздоровался он наугад. Однако, оглядевшись понял, что в кабинете один. За стеной гудел вентилятор, разнося запах ванили. Шеф-повар готовил десерт. — Вы ко мне? — Сергей обернулся, оказавшись нос к носом с человеком среднего роста. Тот резко отпрянул. Мне нужен руководитель отдела обслуживания номеров. Это я. Следователь дула. Сергей полез в карман за удостоверением. Обойдемся без формальностей, остановил его мужчина. Вас без того все здесь знают. Вот как? И боятся. И в мыслях не было. Чего? Кого-то пугать. Русаков, представился хозяин кабинета. Будем знакомы. Да не приведи, господи. русаков спохватился. Простите, к слову пришлось. Есть вопросы? Только два. Что заказывал постоялец из 305-го и когда я могу встретиться с Егуповым? Олег Егупов заступает завтра в 8 утра. А насчет 305-го сейчас поглядим. русаков подошел к компьютеру и пошевелил мышкой. Так. 305-й? Он поднял глаза. Ничего. В каком смысле? Из этого номера заказы не поступали. Смотрите внимательно. Сегодня ночью. Ни одного. Ошибка исключена полностью. А вот Ягупов сказал, что относил в 305-й шампанское. Он так сказал? красаков открыл ящик стола, достал оттуда очки и стал пристально изучать экран. Да нет, не было никаких заказов. Ясно. пробормотал Дула, потом, задумавшись, на мгновение попросил. Посмотрите, 307-й. Ну, здесь много всего. Торт бисквитный, торт со сливками. Вот. Бутылка шампанского в 5.40 и еще одна в 6.45. Русаков снял очки. Спасибо. Попрощавшись, Дула быстро вышел за дверь. Через минуту, запыхавшись, вбежал в кабинет начальника службы безопасности. Где они? — Кивнул на то место, где стояли недавние постояльцы. Только что отпустил. А в чем дело? Последние слова Иванов кричал в спину Сергея, потому что тот бежал к лифту. «У них машина в подземном гараже, слышишь? БМВ синего цвета!» Не дождавшись лифта, Дуло скачками сбежал вниз по лестнице. Ворвавшись в гараж, стал рыскать из стороны в сторону, как собака, берущая след. Услыхав звук двигателя, выскочил на проезжую часть. На него летел БМВ синего цвета. Неожиданно для себя он выхватил пистолет и направил его на водителя. Раздался скрип тормозов. Машина остановилась. Дуло забежал со стороны водителя и рванул на себя дверцу. Бледный кочерян вцепившись в руль, смотрел перед собой. Сергей тронул его за плечо. — Ты в порядке? — Кочарян кивнул. — Ответь на вопрос. — Тот снова кивнул. «Сколько бутылок шампанского ты заказывал?» «Одну», — механическим голосом проговорил кочерян «Еще раз спрашиваю. Одну или две?» «Одну». «Назови точное время. Когда?» «Звонил без пятнадцати шесть». «Не принесли. Часа через полтора позвонил еще раз». «Во сколько?» — с нажимом спросил Дула, но заметив, что Эдварда бьет дрожь, повторил тихим голосом. «Когда ты позвонил во второй раз?» «Около семи». Буф захлопнул дверцу и, стукнув пару раз кулаком по капоту, направился к выходу. Полина сидела, положив руки на стол. Она смотрела на испачканные краской пальцы. В кабинет зашел Сергей. Тимофеев приходил. не поворачиваясь, Полина показала ему свои руки. «Понял. Что ты нашел?» «Еще три жемчужины». У кого-то рассыпалось и жерелье. Тимофеев сказал то же самое. Не знаешь, у кого? Тимофеев задал тот же вопрос. Сергей подошел к Полине, взял ее за плечи и заставил подняться на ноги. Ну что еще? Она опять показала руки и заплакала. Сергей легонько ее встряхнул. Знаешь, как это называется? Что? То, что ты сейчас делаешь. Как? Самоуничтожение. Ты ни в чем не виновата. Рисунок нашелся. Ах, да. Дола досталась папки акварель, взглянул на Полину и забеспокоился. Тот? Тот, сказала она. Значит, все плохое закончилось? Послушай, лицо Полины преобразилось, меняя выражение от полной обреченности до крайнего любопытства. Где ты его нашел, а? Потом объясню. В другой раз. Сергей заглянул ей в глаза, всем своим видом выражая сочувствие. Однако Полине этого не требовалось. Другого раза не будет, сказала она. Я убью тебя, если ты не расскажешь сейчас. Сергей обнял жену и бережно усадил. Хорошо, здесь ты права. Он сунул руки в карманы и прошелся по кабинету. Ну, спросила Полина. Этой ночью в отеле Рикс убили одного старика. Утром ты ездил туда? Да, мне позвонили, я поехал. Старик лежал на полу в своем номере. И его поза... Его поза была неестественной. После осмотра стало ясно, что Пиньеру живого заперли в ящике для багажа. Там он и умер. пеньера Он иностранец. Чилиец. Хотя есть во всем этом что-то странное. Он говорил по-английски. «Весь мир говорит по-английски», – заметила Полина. «Странно то, что с английского он постоянно сбивался на немецкой». «Ты сказал, что он чилиец. Мишель пеньера гражданин Чили». Тогда действительно странно, ведь если я не ошибаюсь... Правильно, в чили говорят на испанском, и это еще не все. Старик был высокого роста, думаю, не меньше метра девяносто, светлокожий. Много ты знаешь светлокожих чилийцев? Я вообще ни одного не знаю. Тут и оно. Это замечание Сергея никак не относилось к сказанным Полиной, и думал он уже о другом. Кто-то проник в номер, запер старика в ящике и стал что-то искать. Но здесь есть нестыковки. В 7.45 нашли труп. В 8.15 медики определили начальную стадию окоченения. Официант из отдела обслуживания номеров сообщил, что в 6 утра старик заказал шампанское и сам за него рассчитался. Получается, что его сразу затолкали в ящик. И там он задохнулся и успел окоченеть. И все это за 2 часа? В принципе, такое возможно при определенных условиях. Скажем, при низкой температуре. Или если старик умер до того, как попал в ящик. Но если он задохнулся от нехватки воздуха, должно было пройти какое-то время, и тогда ничего не складывается. Можно было подумать, что Сергей совсем забыл про жену, если бы не пара беглых взглядов, брошенных на нее мельком. Кроме того, если преступник хотел что-то найти, он вряд ли засунул бы старика в ящик. В лучшем случае допрашивал его, в худшем пытал. «Шампанское принесли в номер?» – спросила Полина. «Да». Пеньера сам открыл и рассчитался. В таких случаях стоимость заказа включается в счет. Сергей остановился взглянул на Полину. Да-да, подтвердила она. Еще одна нестыковка. Бутылку из-под шампанского нашли? Нет, ни пустой, ни полной. Наверное, убийца унес ее с собой. А где был рисунок? Под картиной, которая висела на стене. Кстати, старик зачем-то перевесил ее в другое место. Значит, это он спрятал рисунок, уверенно заключила Полина. Думаю, после кражи в твоем кабинете рисунок принесли Пиньере. А если он украл его сам? Пиньере без малого восемьдесят, он иностранец. Полина усмехнулась. Я сморозила глупость. Вчера вечером Пиньеру видели с каким-то парнем в вестибюле гостиницы. Возможно, он и принес рисунок. Дулу посмотрел на часы. Рабочий день кончился. Поедем домой. Ты на машине? Нет. Вот и хорошо. Поедешь со мной. Дома поговорим. Тебе нужно прийти в себя». В этот момент зазвонил телефон Сергея. Полина с укором посмотрела на мужа. Достав трубку, он сначала развел руками, а потом приложил ее к уху. «Да?» «Кибрик Эдуард Васильевич, старший администратор. Слушаю. Вам надо приехать в отель Рикс». «Что случилось?» «Вам надо приехать». Из трубки доносился разноголосый гомон. вероятно кибрик находился за стойкой ресепшена не мог говорить еду сказал дула и виновато посмотрел на жену в дверь постучали в кабинет зашла рита беленькая знакомься это мой муж сказала полина сергей представился он рита я всех обошла никто не хочет идти что за народ а еще в культуре работаем ты о чем спросила полина у меня билеты в консерваторию помнишь я говорила Рита склонила голову, потом махнула рукой. — А, ладно. Сергей оживился. — У вас билеты в консерваторию? И не с кем пойти? — Да. — Возьмите мою жену, — предложил он Идем? — осторожно спросила Рита. Полина отрицательно покачала головой. — Идиот, — ответил Сергей. Взял сумку жены и протянул ей. — Тебе нельзя сейчас оставаться одной.